Обезьяны с характером. Силк с коллегами изучают низших обезьян не только потому, что те интересны сами по себе. Они наши родственники, хотя и более дальние, чем человекообразные. Развитие приматологии в 1970-х, 1980-х годах обнажило изобилие сложных социальных систем и устройств, характерных для всего семейства, которому принадлежит человек. Всякий, кто думает, будто это неприменимо по отношению к людям, должно быть свалился с луны. Мы приматы, а значит можем многое узнать о своих корнях, изучая своих родственников. Такая посылка может привести к двум ложным заключениям. Первая ошибка – считать, что приматологи так или иначе утверждают, будто люди похожи на обезьян во всех отношениях и подробностях. Это естественно ерунда. Каждая обезьяна обладает собственной социальной системой, уникальной для своего вида. Хотя общие тенденции, конечно, есть. Разные виды обезьян выглядят по-разному, и все-таки имеет смысл говорить о том, что все они похожи друг на друга. По сравнению, скажем, с оленями. Разные виды приматов ведут себя по-разному, но основные особенности поведения присущи им всем. Вторая ошибка – полагать, что с социальной точки зрения обезьяна примитивнее человека. Она является нашим предком не больше, чем мы ее. У обезьян и у людей был некий общий прародитель, однако у нас по-своему изменилось строение тела и социальные привычки. То же произошло и с каждым отдельным видом обезьян. Из уроков природы не просто извлекать выводы. Вам надлежит аккуратно провести свое суденышко между двух ужасных соблазнов. С одной стороны, сцилла. Она искушает нас искать прямые параллели с животными, те свойства, в которых мы неотличимы от своих дальних родственников. Кропоткин утверждал, что поскольку муравьи благожелательны по отношению друг к другу, то и мы в основе своей должны быть добродетельны. Согласно Спенсеру, если природа – это безжалостная борьба, значит безжалостная борьба добродетельна. Но мы вовсе не такие, как животные, мы другие. Каждый вид уникален и отличается от всех остальных. Биология – это наука исключений, а не правил. Разнообразие, а не унифицированных теорий. Общинный образ жизни у муравьев ничего не говорит о добродетельности человека. Жестокость естественного отбора ничего не говорит о нравственности или безнравственности жестокости. Но будьте осторожны, иначе ваш кораблик отнесет к противоположному берегу. Второй соблазн, подстерегающая Харибда, настаивает на уникальности человека. Природа, говорит он, ничего не может подсказать. Мы – это мы, созданные по образу Бога или культуры, кому как нравится. Мы испытываем половое влечение вовсе не благодаря инстинктам, а потому, что нас научили его испытывать. Мы разговариваем потому, что специально учим друг друга говорить. Мы сознательны, рациональны и обладаем свободной волей, и в этом разительно отличаемся от низших созданий под названием «животные». Буквально каждый корифей гуманитарных наук, антропологии и психологии читает ту самую старую оборонительную проповедь о человеческой уникальности, за которую держались теологи в момент, когда Дарвин основательно тряхнул их дерево. Если Ричард Оуэн отчаянно искал доказательства уникальной человеческой черты в устройстве мозга и верил, что нашел его в гиппокампе, странной маленькой шишечке в мозгу, то сегодня антропологи требуют, чтобы наличие культуры, разума и речи избавило нас от биологии. Примечание. Оуэн Ричард. Годы жизни 1804-1892. Английский зоолог и палеонтолог. В 1880 году награжден почетной медалью Карла Линнея за продолжение линнеевских традиций в современной биологии. Примечание переводчика. Конец примечания. Последним бастионом этого аргумента можно считать такое утверждение. Даже если люди обладают развитой природой, никогда нельзя быть уверенным, что наблюдаемое проявление инстинктов, а не следствие сознательных или культурных решений. Состоятельные люди больше благоволят сыновьям, чем дочерям. Так делают и многие приматы высокого социального ранга. Да, у обезьян есть этот инстинкт, но почему он непременно должен быть и у человека? Возможно, люди сознательно, с помощью логики, пришли к заключению, что именно сыновья, а не дочери, могут использовать богатство в качестве ключа к большему репродуктивному успеху. Поэтому, когда дело касается людей – Никогда нельзя полностью отвергать культурную гипотезу. Как пишет Дэн Деннет в своей книге «Опасная идея Дарвина», «Если фокус так уж хорош, тогда рано или поздно он будет заново открыт каждой культурой, открыт с помощью разума, без необходимости генетического наследования». Примечание. Оригинальное название «Darwin's Dangerous Idea». Конец примечания. впрочем, вышеупомянутый аргумент «палка о двух концах», наносящая гораздо более сильный удар ортодоксальности сторонников культурного детерминизма, нежели они это осознают. Наблюдая адаптивное поведение людей, вы можете счесть, будто видите сознательные или культурные решения, тогда как на самом деле являетесь свидетелем развитых инстинктов. Язык, например, выглядит как культурный артефакт. В конце концов, у разных культур он варьирует, но говорить убедительно, грамматически правильно, с большим словарным запасом – это прежде всего инстинкт нашего вида, которому нельзя научить, его можно только усвоить. Изучение животных играет важнейшую роль в нашем понимании человеческой психики и наоборот. По словам Хелены Кронин, производить биологическую сегрегацию нас и их, значит отрезать себя от потенциально полезного источника объяснительных принципов. Общепризнано, что мы уникальны. Но ничего уникального в том, чтобы быть уникальным, нет. Каждый вид уникален по-своему. Знание о том, как функционируют сложные общества обезьян, чрезвычайно важны для понимания нашего собственного общества. Гопс и Руссо не видели и не могли видеть эволюционной ретроспективы. И что гораздо менее простительно, она по-прежнему ускользает от некоторых их интеллектуальных последователей. Философ Джон Ролз просит нас вообразить, как рациональные существа вдруг объединятся и создадут общество из ничего, подобно тому, как Руссо представлял себе одинокого и самодостаточного проточеловека. Это всего лишь умозрительные эксперименты, но они служат нам напоминанием, что так называемое до общества никогда не существовало. Человеческое общество происходит из общества Homo erectus, которое происходит из общества Australopithecus, которое происходит из общества давно вымершего недостающего звена между людьми и шимпанзе. которое происходит из общества недостающего звена между человекообразными и обезьянами и так далее вплоть до самого начала. Некой разновидности подобных землеройки животных, которые, возможно, действительно жили в том гипотетическом одиночестве, которое вообразил Руссо. Разумеется, мы не можем проникнуть в прошлое и изучить австралопитеков, но мы можем сделать некоторые обоснованные догадки, исходя из анатомии и современных параллелей. Во-первых, мы можем сказать, что наши предки были социальны, все приматы таковы, даже ведущие полуодиночный образ жизни орангутаны. Во-вторых, мы можем сказать, что внутри каждой группы существует некая иерархия, и что она больше выражена среди самцов, чем среди самок. Это справедливо для всех приматов. Но в таком случае мы можем сказать нечто более интересное, хотя и с меньшей уверенностью. Иерархии наших предков были менее строгими и более эгалитарными, чем иерархии обезьян. Это потому, что мы – человекообразные обезьяны и дальние родственники шимпанзе, в частности. У обезьян, несмотря на изобретение сотрудничества, слабые и младшие самцы занимают низший ранг. и спариваются с меньшим количеством самок, чем сильные и старшие. Грубая сила может не быть столь же определяющей, как у овец и морских котиков, но она по-прежнему немаловажна. В обществах шимпанзе значимость физической доблести существенно меньше. Главный самец в стае вовсе не обязательно самый сильный. Обычно эта особь лучше всех манипулирующая социальными коалициями к своей выгоде. В горах Махали в Танзании живет сильный альфа-самец-шимпанзе по имени Нтоги, который часто ловит обезьян и антилоп. Он делится мясом со своей матерью и подружками, что нормально. Смотри главу пятую, а также регулярно снабжает им самых старых, а также среднестатусных самцов. Молодым, а также особям, занимающим высокое положение в иерархии стаи, ждать от него нечего. Другими словами, как хороший адепт Макиавелли, в итоге обихаживает потенциальных сторонников, тех, с которыми он может образовать коалиции против амбициозных юнцов и непосредственных соперников. В этом случае мясо – валюта, в которой он оплачивает труд союзников, охраняющих его власть. В отличие от бабуинов, формирующих союзы специально для того, чтобы красть самок у самцов высокого ранга, шимпанзе используют их для модификации самой социальной иерархии. Ученые наблюдали это у диких шимпанзе в Танзании, однако лучше всего зафиксировать подобное поведение удалось в 1970-х-1980-х годах Францу де Ваалу, изучавшему группу шимпанзе в Архенском зоопарке. В 1976 году шимпанзе по имени Луи стал доминирующим альфа-самцом, взяв верх над прежним альфа-яруном. Если до того момента Луи обихаживал победителей драк, присоединяясь к атакам на побежденных, то после переключился на поддержку последних. В этом не было ничего бескорыстного. признает девал только аккуратное выражение личного интереса. Луи стремился заручиться поддержкой низов и зорко следил за потенциальными соперниками, точно так же, как поступал всякий средневековый король или римский император. Особой популярностью луи пользовался у самок. В тяжелую минуту он вполне мог рассчитывать на их поддержку. Вскоре в результате заговора Луи был свергнут. Старый Йрун, его предшественник, образовал коалицию с Ники, амбициозным, но слабым молодым шимпанзе. Оба напали на Луи и после жестокой драки сместили его. Альфа-самцом отныне стал Ники, хотя в любой драке, особенно с Луи, ему и приходилось опираться на поддержку Йруна. Складывалось впечатление, будто он манипулировал взаимоотношениями сотрудничества в своих интересах. Но самым хитрым из всей коалиции оказался Ярун. Поскольку вся власть оказалась фактически сосредоточенной в его руках, он принялся переводить ее в сексуальный успех и скоро стал наиболее сексуально активным самцом в группе. На его долю приходилось почти 40% всех спариваний. как же ему это удавалось. Он играл на потребности Ники в поддержке. В обмен на нее Ерун требовал удалить Луи, если тот уделял слишком много внимания готовой к оплодотворению самке, а затем сам спаривался с последней. В интерпретации Д. Ники и Ерун заключили сделку. Первый мог властвовать, если второй спаривался. Однажды Ники уклонился от выполнения своей части сделки и... попал в беду. Он начал больше спариваться сам, и Ерун теперь тратил на секс в два раза меньше времени, чем раньше. Дело в том, что Ники, во-первых, прекратил всяческие нападки на Луи, предоставив Еруну разбираться с ним самому, а во-вторых, использовал либо одного, либо другого в собственных сражениях с другими самцами. Он разделял и властвовал... Но в 1980 году Ники зашел слишком далеко. Вместе с Луи они несколько раз отогнали Яруна от самки, после чего Ники проигнорировал требования Яруна и не стал мешать Луи лезть за ней на дерево. Рассверепевший ерун напал на Ники. Несколько дней спустя, после жестокой драки, в ходе которой оба самца получили травмы, Ники перестал быть альфа-самцом. К власти вновь пришел Луи. Вскоре после того, как статья об арнхемских шимпанзе впервые попала в мои руки, мне довелось читать отчет о войне алой и белой розы. Что-то все время вертелось у меня в голове, но я никак не мог понять, что. История казалась до жути знакомой, как будто я уже читал ее раньше, только в ином виде. Потом меня осенило. Маргарита Анжуйская, королева Англии, была Луи. Эдуард IV, сын герцога Йоркского, был Ники, а состоятельный граф Уорик по прозвищу «Делатель королей» был Ерун. Смотрите, с помощью Уорика герцог Йоркский сместил некомпетентного подкаблучника Генриха VI. После того, как сам Йорк был убит, королем стал его сын Эдвард IV. Опасаясь влиятельного Уорика, он позволил семье жены основать при дворе собственную фракцию. Попавший в большую немилость Уорик заключил альянс с женой Генриха VI, Маргаритой Анжуйской, отправил Эдварда в изгнание и отдал трон своей новой марионетке, растерянному Генриху VI. Некоторое время спустя Эдвард поднял восстание против Уорика, убил его в сражении захватил Лондон и приказал убить Генриха VI. Это почти в точности истории Луи, Ники и Еруна. В Арнхеме Ерун в итоге тоже убил Луи. История политики арнхемской стаи замечательно иллюстрирует две центральные темы жизни шимпанзе. Во-первых, отношения в коалициях кажутся рецепрокными. В отличие от низших обезьян, Союз у шимпанзе – строго симметричное взаимоотношение. Если А выступает на стороне Б с тем, чтобы защитить его во время нападения или поддержать, когда он начинает драку, Б позже должен сделать то же для А, иначе коалиция распадется. Арнхемские шимпанзе явно применяют стратегию «Око за око». Во-вторых, альянсы позволяют добиться власти и сексуального успеха более слабым особям. Процесс, доведенный до крайностей у людей, где вся политика охотников-собирателей, порой сводится к формированию коалиций для того, чтобы не дать доминирующим индивидам захватить всю власть в свои руки. В истории тема королей и вождей, сдерживаемых и управляемых сильными союзами подчиненных, каждый из которых сам по себе достаточно слаб, совершенно обычно, от золотой ветви Фрезера и консульства Римской Республики до Американской Конституции. Чтобы нейтрализовать власть альфа-самца, необходима крупная коалиция, гораздо крупнее тех, что обычно организовывают шимпанзе.